Часть пятая. Типиграф. Я постиг, что путь самурая это смерть. В ситуации выбора, без колебаний предпочти смерть. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, значит умереть собачьей смертью. Каждый пытается найти оправдание, чтобы не умирать. Но если человек не достиг цели и продолжает жить, Он поступает недостойно. Хагакуры кикигаки. Записи речей самурая Ямамото Цунатома. Глава 1. От моста мимо старых фанс, мимо пристани, мимо церкви и кладбища. На почтительном расстоянии за нами следуют городские зеваки. Их становится все больше и больше, и на площади они, перешептываясь, обступают нашего бос беспокойным роем слетевшихся на запах крови слепней. Под их пристальными взглядами рядовой Овчаренко и скорбный Ерошкин перекладывают неподвижного, бледного, изрешечённого пулями, две недели пролежавшего под землей, но каким-то чудом живого, деева, С телеги на носилке и несут в лазарет. Русские вслед им крестятся. Еще четверо бойцов лежат в нашей телеге, укрытые с головой. Им повезло меньше, чем диево. Они мертвые. Тарасевич, Горелик и майор Бойко заносят их в здание Русско-азиатского банка. Там в подвале хранилище сейчас самое прохладное место во всех лисьих бродах. Там уже лежат трое обугленных сожженных мною товарищей в ожидании похорон. Их похоронят всех вместе вечером. Я снимаю с собой сундук, под завязку набитый золотом, и волоку его туда же в банк. Замполит Семенит за мной следом, как голодная собачонка. Товарищ капитан, у вас там что-то тяжелое? Давайте я вам, так сказать, помогу отставить, сам справлюсь. Он заходит в здание следом за мной и застывает за спиной, когда я ставлю сундук рядом с сейфом. «Покиньте помещение, типам родин? Так точно, с побитым видом он трусит к выходу. Они тут все в этих лисьих бродах почему-то похожи на псов. Одни как будто бойцовые, а в собака азом политы с тех, что копаются в выгребных ямах, вынюхивая сладкую падаль. Я забираю деевский фотоаппарат Minox, запираю золото в сейфе и выхожу. Родина колочается у входа, бросается ко мне, в надежде все таки лизнуть руку и заработать подачку. Вот вы, товарищ капитан, мне не доверяете, а я пока вас не было, добился таки от этого лентяя Артемова, чтобы он рацию починил. Он обнаружил, что связь была нарочно испорчена. Я застываю. Чтобы лицо невозможно было прочесть, важно следить за губами и носогубными складками. Но контролировать также глаза, переносицу, лоб и брови. Вы были правы, тут действует целая шпионская, так сказать, сеть. Так что я сразу со штабом дивизии вышел на, так сказать, связь, с самим подполковником Олещенком имел разговор. Он вглядывается мне в лицо в ожидании хоть какой-то реакции, но оно остаётся непроницаемым. С вашим, товарищ Шутов, начальником. Что сказал подполковник? Мой голос звучит тревожно, но это сейчас нормально. Каждый может слегка занервничать, когда за его спиной говорили с его начальником. Он сказал, чтобы вы незамедлительно с ним вышли на связь, как только вернётесь. Мне показалось, товарищ капитан, он был немножко, так сказать, недоволен. В припухших глазах замполита мелькает злорадство, и тут же сменяется почти детским восторгом. А лично меня товарищ подполковник уполномочил, пока вас нет, подготовить особо, так сказать, подозрительных местных граждан для проведения допросов, чтобы к прибытию отряда Смерш, они уже, так сказать, к прибытию отряда Смерш. Вот теперь мой голос звучит абсолютно спокойно. Так точно, товарищ капитан. Товарищи ваши уже едут к вам в помощь. Так вот, я уже, так сказать, и аресты провел, Арестовал гражданку Елизавету Сунливну Бо за пособничество шпиону и диверсанту Олегу Дееву, а также гражданку Сыч Марфу. Значит, две бабы тебе показались особо подозрительными. Елизавета Сыч, пособница и любовница Деева, притворяется шлюхой, а на самом деле шпионский связник. Когда я, так сказать, установил за ней слежку, она показала профессиональные навыки в уходе от наблюдения. А что до гражданки Сыча, она меня спровоцировала вызывающим поведением. Но там у них староверов, в кого не плюнь все предатели. Охотника Ермила Сыча вы уже сами, так сказать, арестуете это понятно. Я слегка киваю в такт словам Замполита. Это его подбадривает. Также я лично фотолабораторию подготовил. Тут два шага буквально на том конце площади. Замполит указывает на ветхий особнячок с покосившейся вывеской Братья Гольдштейн, Фотоателье для проявочки и печати, так сказать, плёночки, которую вражеский агент Деев в сейфе хранил. Я не просил. Вы не просили, а я, так сказать, предвосхитил. Приедет комиссия, глядь, а плёночка-то уже вся проявлена, отпечатана. Я всё по списочку: реактивы, бумага, фотоувеличитель и так далее. Позвольте плёночку. Он протягивает руку ладонью горсточкой вверх, как будто просит у меня милостыню я быстренько ее проявлю, отпечатаю, отставить. Это секретные материалы. Но я думал, мы вместе с вами, я, товарищ Родин, в помощниках не нуждаюсь. Замполит разочарованно разжимает горсточку, так и не получив подьяния. Вот вы, товарищ капитан, мне почему-то не доверяете. А я бы вам посоветовал приглядеться к рядовому, так сказать, Овчеренко. Он указывает на пашку, который выходит из лазарета. Он к вам в помощники набивается, а сам, между прочим, из белоказаков. Я подхожу к Замполиту вплотную и говорю очень тихо, глядя мимо него на Пашку. "Передовая Овчаренко мне жизнь спас. Забудь про него Замполит и про баб забудь". Родион наклоняет голову набок, как собака, мучительно пытающаяся постигнуть смысл человеческой речи. Я немножко вас с тавочка там не допонял. По моему опыту сотрудничества с контрразведкой и ранее особым отделом, тебе со мной твой опыт из не поможет. Я протягиваю руку, не жалкой горсточкой, а открытой ладонью. Ключи давай. Тут изумленно таращится на мою руку, как будто ждал, что там будет кусочек мяса, а там совсем голо. От чего Так сказать, ключи? Я не понял. От наручников, которые ты на подозрительных баб нацепил?